Глава 45. Вивьен Вокер Мойс, Индиан Маунт, Миссисипи. Июнь 2013. Белый пес добрых два часа бегал туда и сюда по подъездной аллее и скулил, а потом уселся на задние лапы и долго смотрел в сторону шоссе. Я даже боялась, как бы он не отправился по этому самому шоссе прямо в Калифорнию. Когда-то я читала о собаках, которые сумели отыскать хозяев, пробежав сотни и сотни миль. И, по-моему, «Снежок второй» был вполне способен на подобный подвиг. Впрочем, пока я сидела на крыльце, пес время от времени подходил ко мне и клал голову на колени. И тогда я понимала. «Он знает, что убежать оттуда, где тебе плохо...» вовсе не значит попасть туда где тебе будет хорошо трип увел Кэроллин в дом чтобы успокоить отъезд кло неожиданно ее разволновал к тому же на ее беспокойство наложилось смутное сознание того что случилось что то плохое что именно она разумеется не представляла и от этого нервничала еще больше в конце концов кори удалось уложить ее в постель и трип Удостоверившись, что Кэрол Лин вот-вот заснет, вышел на парадное крыльцо и сел на ступеньку рядом со мной. Довольно долго мы сидели молча, но солнце неумолимо взбиралось все выше по небосводу, и вскоре его жгучие лучи обрушились прямо на нас. «Заработаешь лишней веснушки», — сказал Трип. Прежде чем ответить, я закрыла глаза, и вспомнила нашу недавнюю поездку на озеро. В тот день Кло выглядела по-настоящему счастливой, и мне казалось, что в кои-то веке я сделала что-то правильно. «Ну и пусть», — ответила я и запрокинула голову, подставляя солнце лицо. Мне и в самом деле было наплевать, пусть оно хоть сплошь покроется веснушками и станет рябым, как кукушкино яйцо. У меня руки чесались, дать этому пежону в глаз, сказал Трип. Я бы и дал, если бы это могло что-то изменить. Кроме того, мне не хотелось прослыть человеком, который нападает на тех, кто не может дать сдачи. Марк хирург, и не стал бы рисковать своими руками, даже если бы не боялся ударить в ответ. Ну и, наконец, мне неохота под суд. Я ничего не ответила. Просто не могла. У меня было такое чувство. Будто с отъездом клоу у меня внутри ничего не осталось: ни мыслей, ни чувств, ни желаний одна только пустота и мрак безысходности. Должно быть, именно в таком состоянии люди либо кончают с собой, либо совершают невероятные подвиги, внезапно подумала я и сама испугалась того, что пришло мне в голову. Нет, кончать с собой я, конечно, не собиралась, но вот вернуться к таблеткам Мне теперь ничто не мешало. К тому же, Марк обещал выписать новый рецепт. Словно не замечая, что я вот-вот могу посыпаться. Трип продолжал, как ни в чем не бывало. Знаешь, едва ли не самым лучшим из всего, чему отец с матерью когда-то научили нас с Клэр, была вот какая хитрость. Например, когда мы упирались в какую-нибудь запутанную проблему, они советовали нам искать настоящее. Ну да. Именно так и говорили. Мол, достаточно найти настоящее, подлинное, чтобы распутать ситуацию, как клубок бичевки, и добраться до корней. Мне это много раз помогало, и теперь я точно знаю, что наши родители были правы. Я даже отодвинулась от Трипа. Настолько меня разозлило, что он приспокойно рассуждает о своих родителях, тогда как я буквально задыхаюсь от беспросветности. У меня не было сил даже на то, чтобы подняться и уйти в дом. «Это не просто проблема и не ситуация», — сказала я. «Куда бы я ни посмотрела, куда бы ни направилась, повсюду меня ждут катастрофы и неудачи, и виновата в них я сама. Наверное, я самый никчемный человек на свете, и теперь это уже не исправить». Я немного подумала. «Должно быть». Что-то подобное испытывает человек, который тонет в зубучих песках. Он проваливается все глубже, но сколько ни размахивай руками, опоры, чтобы выбраться из ловушки, нет». Трип ненадолго задумался, и я приготовилась выслушать еще одно нравоучение из-за собрания премудростей, которые оставили ему отец с матерью. «Нет». Родители Трипа были, конечно, очень хорошими людьми, но я была уверена, что их советы вряд ли мне помогут. Ничто не в силах помочь прирожденной неудачнице. «Если ты найдешь настоящее», — изрек он наконец, «оно и станет той опорой, которая поможет тебе спастись». Я чуть не расхохоталась ему в лицо. Что-то в этом роде я и ожидала от провинциала который проводит слишком много времени с мертвыми, и поэтому никак не научится иметь дело с живыми. По моему глубокому убеждению, помочь мне могла разве что машина времени, которая перенесла бы меня в ту доисторическую эпоху, когда я еще не начала совершать одну глупую ошибку за другой. Но машины времени у меня не было, как не было и сил, чтобы ударить или толкнуть человека, который вместо лекарства предлагал мне одну банальность за другой. Поэтому я продолжала сидеть, подставив лицо солнцу, в надежде, что его беспощадные лучи сожгут мне кожу до волдырей. Трип поднялся, заслонив солнце, и я, несколько раз моргнув, посмотрела на него. «Это не выход, Вив. «Что именно не выход?» Я ведь слышал, что он сказал насчет таблеток. Они не помогут тебе выбраться из зыбучего песка. Да пошел ты!» Огрызнулась я. То, что Трип прочел мои мысли, разозлило меня еще больше. Да какое ему дело? А главное, как он догадался, что как только Клоу едет, мне захочется проглотить таблетку-другую, которая утолят боль, и заодно быстро и эффективно избавит меня от надежды когда-нибудь стать другой, не такой, как сейчас. Я отвернулась, но Трип все еще стоял передо мной. Я чувствовала на своем лице его прохладную тень. А еще моя мама говорила, что те, кого труднее всего любить, нуждаются в любви больше остальных. Повернувшись, Трип медленно сошел по ступенькам крыльца на дорожку. Там он остановился и добавил, по-прежнему не глядя на меня. Она сказала это, когда ты уехала. Трип шел к своей машине, а я слушала, как хрустит гравий под его ногами. Клопнула дверца, зафырчал двигатель и пикап. Плавно набирая скорость, покатил по подъездной аллее вслед за лимузином. Я даже не подняла головы, чтобы проводить его взглядом. «Подумаешь». Еще один человек, которого я вытолкнула из своей жизни. Подумаешь, еще одна ошибка. Снежок, о котором я совсем забыла, шумный и часто дышал у меня за спиной. Ему было жарко, но он не хотел идти в дом без меня. Поэтому мне пришлось взять себя в руки и подняться. Я отвела пса в кухню, где он сразу направился к миске с водой. А я смотрела на него и чувствовала, как на душе становится еще тяжелее. Похоже, сегодня мы оба осиротели. Напившись, Снежок поднялся со мной наверх. В спальне Клоя увидела застеленную кровать. Неумело, небрежно, но все-таки застеленную. Раньше за девочкой подобного не водилось, но я не обольщалась. Это был вызов. Ни о каком перевоспитании не могло быть и речи. Собачьи матраси, которым, похоже, так ни разу и не воспользовались, сиротливо валялся на полу рядом с кроватью. Мое внимание привлекла приоткрытая дверца стенного шкафа. Я шагнула к нему, чтобы закрыть дверь, и увидела, что вся одежда, которую я покупала кло, висит на плечиках и крючках. Цветастые блузки, расклюшенные джинсы, юбка из шотландки — темно красные леггинсы. Клони взяла с собой ничего. Я долго смотрела на вещи и, наконец, заплакала, впервые с тех пор, как девочка уехала в аэропорт. Какое-то время спустя я перебралась на кровать, а снежок, устроившись на покрывале, вылизывал мне лицо языком с такой старательностью, словно действительно верил, что это может помочь. Я плакала, пока не закончились слезы. Лёжа на отсыревшей подушке, я смотрела на отштукатуренный потолок. Точнее, на зеленоватый водяной развод, темневший возле крюка для люстры в самом его центре. «Ну вот», — подумала я, — «надо затевать ремонт, надо то, надо все. Должно быть, эта мысль стала последней соломинкой. Только в данном случае пострадал не верблюд, а я. Это мой становый хребет переломился с легким щелчком, и потолок придавил меня своей тяжестью, не давая дышать, не давая думать и надеяться. Почувствовав, что еще немного, и я действительно могу задохнуться, я резко села, жадно хватая воздух широко раскрытым ртом. Я знала, как называется мой приступ — паническая атака, но от этого мне было не легче. «Всего одна таблетка», — подумала я, — «и все снова будет хорошо. Ну, может, и не совсем хорошо, но терпимо». Таблетка у меня была. Она лежала на дне моей сумочки, зацепившись за подкладку. Я обнаружила ее там довольно давно, но так и не выкинула. Я как будто знала, впереди меня ждет очередное фиаско, и тогда эта таблетка мне очень пригодится. Поднявшись с постели, я двинулась к выходу из спальни, пытаясь на ходу припомнить, где я могла оставить сумочку. Я так спешила поскорее найти свой пропуск в страну забвения, что раза два чуть не свалилась, зацепившись ногой за половик. Только в коридоре я ненадолго задержалась, чтобы перевести дух и справиться с головокружением, из-за которого спуск по лестнице мог стать довольно опасным мероприятием. Крепко зажмурив глаза, я начала считать про себя. Двадцать, девятнадцать, восемнадцать. Я то и дело сбивалась, однако каким-то образом мне все же удалось досчитать до нуля хотя я и не знала, понадобилось ли мне на это минута или полчаса. Наконец я открыла глаза и опустилась на пол. Мое дыхание все еще было учащенным, но мысли более или менее улеглись. Сначала я даже не могла вспомнить, куда я так спешила, а когда вспомнила, обхватила голову руками, жалея, что слез не осталось, и я больше не могу заплакать. Какое-то время спустя я немного пришла в себя, но вставать не спешила. Мой взгляд бесцельно блуждал по стенам, увешанным портретами дальних предков, и давно умерших родственников чьих имен я никогда не знала толком потом словно на его я услышала голос ботси которая рассказывала мне о своей матери о наводнении о том как она росла на ферме вместе с эмитом и как на рождество они вместе собирали листья магнолий и делали из них венки чтобы украсить камины и снова я пожалела что не могу вернуться назад во времени, чтобы выслушать этот рассказ снова и, быть может, записать его на бумаге. Увы, дядя Эммит как-то сказал Томми, что наши желания, как непойманные рыбы, слишком скользкие, чтобы удержать их в руках, да и гоняться за ними бессмысленно, потому что в нашей лодке уже лежит тяжелая корзина с уловом. Теперь-то я знаю, что дядя был прав как и Матильда, предостерегавшая меня от погони за призраками. К сожалению, беспечность, легкомыслие и эгоизм помешали мне прислушаться к мудрому совету. В конце концов мой взгляд остановился на небольшой дверце, которая вела на чердак. В лучах солнечного света, пробивавшегося в коридор из-за неплотно закрытой двери спальни Клу, ярко блестела ее стеклянная ручка она горела словно маяк звала указывала путь и я подумала почему бы нет мне необходимо было какое то занятие чтобы отвлечься от мыслей об отъезде кло и о том что лежало на дне моей сумочки перерыть весь чердак в поисках кольца ботси и плевать на пауков пожалуй это было именно то что нужно правда Я по-прежнему не представляла, что мне это даст и о чем может рассказать найденное кольцо, при условии, конечно, что я все-таки его найду. Однако мне казалось, что, перебирая старые вещи, я сумею быстрее примириться со своим прошлым, восстановить почти утраченную связь с Бутси и другими женщинами из рода Вокер и, в свою очередь, припасть к источнику из которого они черпали свою силу и мудрость. Это было тем более необходимо, что мои собственные запасы мужества истощились, и теперь я отчаянно нуждалась в помощи и поддержке. Я встала с пола и решительным шагом направилась к чердачной дверце. Из темноты на меня пахнуло сложной смесью пыли и кедровой смолы, а еще я уловила тонкий аромат сухих апельсинов и корицы, напомнивший мне о рождественских гирляндах и венках, которые мы с Бутси каждый год относили на чердак, когда праздники заканчивались. Некоторое время я вглядывалась в темноту, потом нащупала на стене электрический выключатель. Лампочка без абажура, висевшая над верхней площадкой чердачной лестницы на заросшем паутиной проводе, вырвала из темноты пыльные ступеньки Деревянные стояки и стропила, а также составленные вдоль стен ряды потемневших сундуков и коробок, в которых было надежно спрятано прошлое нашей семьи. Я снова принюхалась, пытаясь понять, почему запахи смолы и корицы остаются на чердаке вместо того, чтобы распространиться по всему дому. Потом стала подниматься. На середине лестницы мое внимание привлёк какой-то предмет, подвешенный прямо к стропилам. При ближайшем рассмотрении это оказался чехол для одежды с эмблемой универмага Хемлин. Нижняя молния наполовину разошлась, и из прорехи выбилось что-то мохнатое. Присмотревшись, я узнала старые лисьи Жакеда Бутси. Почти не отдавая себе отчёта в своих действиях, Я одним прыжком преодолела оставшиеся ступеньки. Отчего-то мне казалось, что стоит мне только прикоснуться к мягкому, золотистому меху, и все снова станет хорошо. Ботси вернется, чтобы поделиться со мной своей мудростью и подскажет, как быть дальше. Двухстороннюю молнию заела, и я отчаянно дернула несколько раз, спеша открыть чехол и достать жакет. Наконец мне это удалось, и, опустившись на краешек ближайшего сундука, я зарылась лицом в шелковистый мех лацканов, вспоминая, какое неземное блаженство я испытывала когда-то в детстве, когда Будси, бывало прижимала меня к себе. А джакета пахла пылью, кедром и нафталином, но я вдохнула поглубже и сумела уловить тонкий аромат росы юности, которую Будси использовала, когда собиралась в церковь или на собрание клуба садоводов-любителей. Одного прикосновения к старому меху хватило, чтобы мое сердце забилось спокойнее. Дыхание стало ровнее, а жгучее желание как можно скорее принять таблетку на время улеглось. Я не знаю, сколько я просидела, прижимая к себе бабушкин жакет. Лишь донесшийся снизу бой часов заставил меня очнуться, и я поняла, что провела на чердаке довольно много времени. Я потянулась, расправляя затекшие члены, и услышала негромкое поскуливание. Заглянув в пролет чердачной лестницы, я увидела у нижней ступеньки снежка. Пес не последовал за мной на чердак, вместо этого он уселся внизу, охраняя меня словно верный часовой, пока я пыталась вернуть себе хотя бы частичку прошлого. При мысли об этом мне стало стыдно. Вдруг снежок хочет есть или пить? Подумала я, вешая жакет обратно на плечики и натягивая сверху чехол. Про себя я уже решила купить чехол подлиннее, чтобы меховой жакет уместился в нем целиком. Дергая заедавшую молнию в обратном направлении, я заметила недалеко от выхода на чердак большую картонную коробку, которая почему-то была открыта. Внутри лежали старые журналы. Сверху я разглядела запыленный номер ВОК, на обложке которого красовалась фотография Одрих Хепберн в зеленом тюрбане и вечернем платье устаревшего фасона. Мне не хотелось, чтобы пыль испортила журналы, и я шагнула к коробке, собираясь ее закрыть. И вдруг увидела несколько заткнутых между журналами и стенкой коробки ободков для волос, которые когда-то носила моя мать, и ее же старый кожаный жакет с бахромой, который то ли выбросили, то ли убрали, чтобы использовать в качестве карнавального костюма. В свое время мы с Томи регулярно поднимались на чердак, чтобы убрать или, наоборот, достать оттуда гирлянды и украшения к какому-нибудь празднику. Однако все это время мы ни разу не задержались, чтобы заглянуть в коробки и сундуки. На первый взгляд это было странно, ведь не могли же мы не понимать, что на чердаке должно быть полно разных интересных вещей. Однако по зрелом размышлении Я решила, что ничего необъяснимого в этом нет. Лично я всегда очень спешила поскорее нарядить рождественское дерево или украсить дом флажками и гирляндами на 4 июля. Когда же праздники заканчивались, я торопилась поскорее покончить со скучной уборкой и вернуться к своим делам. Кроме того, обычно мы поднимались на чердак вместе с Бутси которая, конечно, не позволила бы нам бесконтрольно рыться в сундуках. Сама она часто повторяла, что прекрасно помнит, где что лежит. Как я думала тогда, исключительно для того, чтобы у нас не возникло соблазна пуститься на поиски покрытых пылью сокровищ. Но, быть может, Будси действительно знала, что лежит в этих старых сундуках. На моей памяти она несколько раз поднималась на чердак в одиночку, чтобы достать какую-то старую вещь, которая ей вдруг понадобилась, и каждый раз отыскивала искомая без особого труда. И только однажды я видела, как поднялась на чердак Кэрол Лин. Мне тогда было шестнадцать, а моя мать только недавно вернулась домой. Сначала она долго сидела в своей комнате, укладывая какие-то вещи в большую коробку, а потом отнесла ее на чердак с таким торжествующим видом, что никаких сомнений не оставалось. Это непростое прощание с прошлым. Похоже, Кэрол Лин считала, что, убрав на чердак свои старые вещи, она отменила прошлое, словно его не было вовсе. Я слышала, как она, отдуваясь и пыхтя, втаскивала громоздкую и тяжелую коробку по узкой чердачной лестнице, но помощь предлагать не стала. С тех пор прошло больше десятка лет, но за все эти годы я никогда, ни единого разочка, не задумывалась и даже не попыталась вообразить, что могло лежать в этой коробке. И только сейчас я впервые подумала, что... Быть может напрасно не поинтересовалась, от чего Кэроллин так спешила избавиться. Впрочем, как раз эту ошибку я могла исправить. Снова, позабыв о снежке, я шагнула к коробке и запустила в нее руку. Там, под журналами и расписанием грейнхандовских автобусов 15-летней давности, лежала толстая и довольно потрепанная тетрадь ежедневник. На ее обложке, потрескавшимися золотыми буквами, было вытеснено только одно слово — дневник. Дважды я отдергивала пальцы не в силах решить, стоит ли взять тетрадь или лучше оставить все как есть, закрыть коробку и поскорее спуститься с чердака. Прошло довольно много времени, прежде чем я решилась. Достав дневник из коробки я вернулась на прежнее место на уголке сундука, где было чуть светлее. Да, я хорошо помнила свое разочарование и бессильный гнев, который я испытала, когда, вернувшись домой месяц назад, поняла, что Кэрол Лин потеряла память и что теперь она никогда не вспомнит того, что случилось, и никогда не попросит у меня прощения. Ну а я со своей стороны... Никогда не узнаю ее историю и не пойму, что во мне казалось родной матери столь отвратительным, что она предпочла удрать от меня на другой конец страны. Будьте в свое время любила повторять, что ничто на свете не случается просто так. Вероятно, я не просто так пришла на чердак, не просто так увидела ее меховой жакет и наткнулась на дневник Кэроллин. Сейчас мне казалось, что Ботти стоит рядом, и ненавязчиво, мягко, как умела она одна, убеждает меня его прочесть. Наконец, я решилась и раскрыла тетрадь. На титульном листе красовалась мамина подпись, и я почувствовала, как у меня защемилось сердце, ведь я никогда не видела ее почерка и не могла бы сказать, что она сделана ее рукой, если бы там не значилось. Дневник Кэрол-Лин Вокер Мойс. И чуть ниже, начато в 17 й день рождения 5 августа 1962 года, индиан Маунт, штат Миссисипи. А ведь я даже не помнила, что день рождения матери приходился на 5 августа. Точнее, я этого просто не знала, да и не особенно интересовалась. Мне это было просто ни к чему. Я пересела на пол. Оперлась спиной о сундук и начала читать. Вернуться к реальности меня заставил громкий лай снежка. Разминая затекшие ноги, я попыталась определить, сколько времени я провела на пыльном чердаке, и не смогла. Я то погружалась в чтение с головой, то глубоко задумывалась над историей моей матери и не замечала, как летят минуты и часы. И неудивительно, ведь то, о чем говорилось в дневнике, слишком тесно переплеталось с моей жизнью и с моей судьбой. Я как будто увидела собственное прошлое совершенно другим. Не таким, каким я привыкла его считать, и увиденное поразило меня до глубины души. Мое прошлое как будто переписали заново. Да, я потеряла кло и по-прежнему чувствовала сосущую пустоту внутри. Но тяжелая дверь понемногу открывалась, и в щель уже проник первый лучик света. Прижимая дневник к груди, я осторожно спустилась с чердака. Голова у меня слегка кружилась, поэтому свободной рукой я держалась за перила. Снежок куда-то убежал. Должно быть, подумала я, своим лаем он хотел мне напомнить, что нам обоим пора заморить червячка. При мысли о еде в животе у меня заурчало, а рот наполнился слюной. Я ничего не ела уже много часов, а теперь голод давал о себе знать. Оказавшись в прихожей, я шагнула в сторону кухни и вдруг остановилась. Сквозь распахнутую парадную дверь мне было хорошо видно, что на веранде стоят два чемодана. И Кэрол Лин Одетая в вытертые до бела старые джинсы и цветастую блузку, сидит на нижней ступеньке. Вид у нее был такой, словно она по-прежнему ждала своего Джимми Хинкли, ждала, что он, словно призрак, обреченный вечно совершать одно и то же действие, приедет и заберет ее отсюда в большой, прекрасный и сверкающий мир. — Мама, — негромко окликнула я Кэрол Лин подходя к ней сзади. Мамой я звала ее только в раннем детстве. Это было так давно, что я успела об этом забыть, но мать написала об этом в дневнике, и я была ей за это благодарна. Потому что теперь я знала. Она обернулась и посмотрела на меня снизу вверх. «Что, дочка? Куда ты собралась, мама?» Она улыбнулась, но ее взгляд метнулся на дверь на чемоданы и снова вернулся ко мне. Я не знаю. Побудь немного со мной, ладно? А я побуду с тобой, если ты не против. Я не против. Это будет хорошо. Я обняла мать за плечи, а она положила голову мне на плечо. И я впервые увидела в ее огненных волосах редкие седые нити. Я смотрела на них, и вспоминала все, что только что прочитала. Похоже, и я, и моя мать сражались с одними и теми же демонами. Мы терпели поражение, но снова и снова выходили на бой, потому что за нами стоял старый желтый дом и люди, которые веками жили под его крышей. Именно они давали нам доблесть и мужество раз за разом возвращаться в родные края как возвращаются, перезимовав в тёплых странах, перелетные птицы. Ибо мы, неунывающие оптимистки, твердо верили. Здесь мы обязательно получим шанс начать все сначала. А может, мы обе просто были слишком глупы, чтобы признать поражение? Пустота под сердцем давала о себе знать каждый раз, когда я вспоминала о Клое или думала о том, как я жила раньше и кем стала теперь. У меня не было ни достойного прошлого, ни планов на будущее. Но сейчас куда важнее для меня было настоящее. И даже не все настоящее, а только вот эта конкретная минута, в которой мы с матерью сидели на крыльце нашего дома и смотрели, как тени облаков бегут по нашей земле, по ветвям кипарисов и по желтым стенам усадьбы. Должно быть... Такие же тени сгущались и в голове кэрлвин но теперь это не имело значения. Как же давно мы здесь не были, Вив! Мои глаза защипало от подступивших слез, но я ответила почти нормальным голосом: Да, мама, но мы вернулись. Боль, которую она когда-то мне причинила, была слишком сильна, чтобы ее могли зачеркнуть, прочитанные мною страницы дневника. И все же это было начало я верила в это мы действительно вернулись обе и для нас этого было достаточно. я дышала глубоко и ровно, ощущая лимонно вербеновый запах ее кожи и снова превращалась в восьмилетнюю девочку. вот мы уже лежим на вершине индейского кургана считаем звезды и слушаем песенки парисов Дверь дома отворилась, и на веранду вышел Томми. Он увидел нас, сидящих на ступеньке, увидел чемоданы у двери и нахмурился. Все в порядке, Томми», — сказала я, прежде чем брат успел открыть рот, и встала. Все в порядке. Мы с мамой только что решили, что она еще немного побудет с нами». «Рад это слышать», — протянул Томми озадаченно и в то же время взволнованно. «Я, собственно, что хотел сказать?» Мне очень жаль, что я не успел повидаться с Клода отъезда. Треп, говорит, тебе нелегко пришлось. Я поморщилась. Это еще мягко сказано. Зато у меня есть для тебя хорошая новость. Я починил твои часы. Томми протянул мне часы на синем и маливом браслете. Я надела их на руку и машинально сравнила показания стрелок с дедушкиными часами в прихожей. «Идут точно», — успокоил меня брат. «И проходят еще долго. У них отличный механизм, почти не изношенный». «Спасибо, Томми. А почему они тогда не работали?» Томми смотрел на меня как-то странно, и я встревожилась. «В чем дело?» Он сунул руку в карман и достал оттуда измятый клочок бумаги длиной в дюйм и в четверть дюйма шириной. По складкам и замятостям было видно, что когда-то его складывали в несколько раз. На бумаге было что-то написано крошечными буквами. «Вот почему они не работали», — сказал Томми. «Это было под задней крышкой». Я осторожно взяла бумагу двумя пальцами, прищурилась и прочла. «Прости меня». «Ты знаешь, что это может означать?» — спросил Томми. Я почувствовала, как по моей спине пробежал холодок. «Нет». Я силой потерла лицо ладонями. Недосып и нервное начало дня начинали сказываться. Кости ломила, а в глаза словно песко насыпали. Но мне кажется, я догадываюсь, кто мог это написать. «Знаешь что, мне сейчас мне нужно ненадолго прилечь. Голова совершенно не соображает». Я протянула ему мамин дневник. «А ты пока прочитай вот это». Я уже прочла, и мне многое стало понятно. Томми повертел дневник в руках, заглянул на первую страницу и внимательно посмотрел на меня. «Ты в порядке?» «Нет», — я покачала головой. «Пока нет, но...» «Знаешь, впервые за очень, очень долгое время мне начинает казаться, что все еще будет хорошо». Он кивнул. «Я могу чем-нибудь помочь?» — Не знаю. Скорее всего, нет. Но все равно спасибо. Пока мы разговаривали, наша мать пыталась затащить оба чемодана обратно в дом. Томми мягко отстранил ее, подхватив чемоданы и жестом предложил ей первой пройти в прихожую. А сам двинулся следом. Сквозь открытую парадную дверь я отчетливо слышала, как Кора на кухне разговаривает со Снежком. Стараясь не шуметь, И я на цыпочках прокралась к лестнице и поднялась к себе в спальню. От усталости меня буквально шатало, но я не позволила себе расслабиться. Первым делом я отыскала сумочку, выковырила из-за подкладки последнюю таблетку и спустила в унитаз. Потом я вытащила из-под кровати свой чемодан и стала запихивать туда все мои школьные награды, кубки, грамоты, дипломы. И фотографии. Как и моей матери, мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять. Пора становиться взрослой. Со мной это, наконец, произошло, и я осознала. Не надо, дорезив в глазах, всматриваться в недостижимый горизонт. Достаточно просто оглядеться по сторонам и увидеть то, что у меня уже есть. Книги, которые не поместились в чемодан, я оставила на полках. «Если Кло когда-нибудь вернется, — думала я, — ей, возможно, захочется их прочитать». С трудом застегнув распухший чемодан, я рухнула на кровати и закрыла глаза. Я уже засыпала, когда мне вспомнилась записка, которую Томми нашел в часах. «Прости меня». Было написано на крошечном клочке бумажки, и сейчас я мысленно повторяла эти два слова, обращаясь к маме и к Бутсе. Кто Микло? К Матильде и даже к Тейпу? Ко всем, с кем мне когда-то не хватило мужества попрощаться.